Глава вторая «Наружу, все наружу!» — звучат свистки, лают собаки. В блок семь из двери струится солнечный свет ясного утра. Заключенные, отцепляясь друг от друга, спускаются с нар и, волоча ноги, бредут из барака, становятся вокруг здания. Отойти в сторону никто не пытается, они ждут и еще ждут. Те, кто кричал и свистел, в свистки исчезли, — Люди шепотом переговариваются, шаркают ногами взад-вперед. Глядя на другие бараки, они видят, что там разыгрывается та же сцена. Что дальше? Жди. Наконец, к блоку 7 подходит эссесовец в сопровождении заключенного. И воцаряется тишина. Никаких объявлений. Заключенный выкрикивает номера, написанные на планшете. Рядом стоит эссесовец нетерпеливо постукивая ногой и похлопывая себя по бедру офицерской тросточкой. До заключенных не сразу доходит, что номера — это татуировки на левой руке каждого. Перекличка окончена, два номера не отозвались. «Ты», — тот, кто делал перекличку, указывает на мужчину в конце шеренги, «иди посмотри, не остался ли кто-нибудь внутри». Тот смотрит на него с недоумением, он не понял ни слова, Сосед шепотом повторяет команду, и мужчина спешит в барак. Через несколько мгновений он возвращается, подняв правую руку с двумя вытянутыми пальцами, указательным и средним, двое мертвы. Эсэсовец делает шаг вперед. Он заговаривает по-немецки. Заключенные уже научились держать язык за зубами и покорно ждут в надежде, что кто-нибудь сможет перевести. Переводит Лаля. «Вас будут кормить два раза в день». Один раз утром и один раз вечером, если доживете до вечера, он умолкает с мрачной ухмылкой на лице. После завтрака вы будете работать, пока вам не велят остановиться. Продолжите строительство этого лагеря. Мы собираемся привести сюда еще больше людей, он улыбается с гордым видом. Выполняйте команды своего капо и руководителей строительства и тогда встретите закат солнца. Раздается металлический ляск, и заключенные, повернувшись, видят приближающуюся группу людей. Те несут два бака и стопки небольших жестянок. Завтрак. Несколько заключенных порываются подойти к группе, как бы предлагая помощь. Того, кто сдвинется с места, пристрелит, рявкает эсэсовец, поднимая автомат. Без вариантов. Офицер уходит, и к группе заключенных обращается человек проводивший перекличку. «Вы его слышали?» — говорит он на немецком с польским акцентом. «Я ваш капа, ваш начальник. Для получения еды встаньте в две шеренги. Жаловаться не советую, будет хуже». Все выстраиваются в две линии, и некоторые перешептываются, спрашивая, понял ли кто-то сказанное немцем. Лаля растолковал все соседям и попросил передать дальше. «Он будет переводить столько, сколько нужно». Дождавшись своей очереди, он с благодарностью принимает небольшую жестяную миску. В грубых руках, подающих посуду, содержимое плещет через край. Лаля отступает в сторону и изучает еду. Это коричневая жижа с незнакомым запахом, это ни чай, ни кофе и ни суп. Он боится, что если будет пить медленно, то извергнет из себя эту вонючую дрянь. Поэтому, закрыв глаза и зажав ноздри пальцами, Он быстро осушает миску, другие не столь удачливы. Стоящий поблизости Арон поднимает свою посудину, словно в шутку провозглашая тост. «У меня есть кусок картошки, а у тебя?» «Лучшая еда, какую мне доводилось пробовать». «Ты всегда такой оптимист?» «Спроси снова в конце дня», — подмигивает Лаля. Возвращая пустую миску заключенному, который раздавал еду, Лаля благодарит его, кивая и чуть улыбаясь. «Если вы, ленивые ублюдки, покончили с едой, вставайте в шеренгу!» — кричит Капо. «Вас ждет работа!» — Лалия передает команду дальше. «Идите за мной и выполняйте команды старшего!» — орет Капо. «Если будете сочковать, я узнаю!» Лалия и другие оказываются перед частично возведенным строением копией их барака — Там уже находятся другие заключенные, плотники и каменщики, работают в слаженном ритме людей, привыкших трудиться вместе. «Ты, да, ты, залезай на крышу, ты сможешь там работать!» Оглядевшись по сторонам, Лаля замечает лестницу, приставленную к крыше. На ней скрючились двое заключенных, ожидая, пока им поднесут черепицу. Когда Лаля забирается на лестницу, они отодвигаются в сторону. Крыша состоит из деревянных балок, основы для укладки черепицы. «Будь осторожен», — предупреждает его один рабочий. «Двигайся вверх по скату крыши и смотри на нас. Это несложно. Скоро освоишься. Человек этот русский». «Меня зовут Лаля. Знакомство потом. Ладно, мужчины переглядываются. Ты меня понимаешь?» «Да», — отвечает Лаля по-русски. «Они улыбаются». Лаля наблюдает, как они принимают тяжелые глиняные плитки из пары рук, высовывающиеся из-за края крыши, подползают к тому месту, где были уложены последние, и аккуратно укладывают их внахлёст, а потом возвращаются к лестнице за следующей партией черепицы. Русские были правы, работа несложная. Вскоре Лаля принимается за укладку черепицы, В теплый весенний день лишь муки, голода и спазмы в желудке мешают ему догнать более опытных рабочих. Через несколько часов им разрешают сделать перерыв. Лаля направляется к лестнице, на русский останавливает его. Безопаснее остаться здесь, на высоте мы не так на виду. Лаля идет за рабочими, очевидно знающими, где удобнее всего сесть и вытянуть ноги на углу, где для усиления крыши применяется более прочная древесина. «Давно вы здесь?» — спрашивает Лаля, как только они устраиваются. «Думаю, около двух месяцев. Через какое-то время становится трудно понять. Откуда вы прибыли? То есть как сюда попали? Вы евреи?» «Не все вопросы сразу». Русские посмеиваются, и тот, что помоложе, крепкий работник, закатывает глаза, удивляясь невидению новичка, не знающего пока своего статуса в лагере. «Мы не евреи, мы русские солдаты. Мы отстали от своей части, и долбанные фашисты взяли нас в плен и заставили работать. А ты еврей?» «Да, я из большой группы, привезенной вчера из Словакии. Все евреи». Русские переглядываются, старший отворачивается, закрыв глаза и обратив лицо к солнцу, предоставив своему товарищу продолжить разговор. Оглянись вокруг». Отсюда видно, как много блоков еще строится и какую территорию им надо продолжать расчищать. Лаля приподнялся на локтях и оглядывает обширное пространство внутри забора под током. Вдаль простираются ряды бараков наподобие того, которые он помогает строить. Мысль о том, чем может стать это место, повергает его в ужас. Не желая обнаружить свое отчаяние, Он не знает, что сказать. Сев на прежнее место, он отворачивается от товарища и пытается совладать со своими чувствами. Не надо никому доверять, не надо много рассказывать о себе, следует быть осторожным. Рабочий пристально смотрит на него. «Я слышу, как эссовцы хвастались, что это будет самый большой концлагерь». «Это правда?» – переспрашивает Лаля громким шепотом. «Но если нам предстоит вместе его строить, мог бы сказать, как тебя зовут?» «Андрей, а этот большой олух Борис, он почти не разговаривает». «Здесь за разговоры могут и убить», — бормочет Борис, протягивая Лали руку. «Что еще вы могли бы мне рассказать о здешних людях?» — спрашивает Лаля. «И кто такие эти капы, черт подери?» «Скажи ему сам», — зевает Борис. Ну, здесь есть еще русские солдаты вроде нас» но их немного, и есть разные треугольники. «Такие, как зеленый треугольник на одежде у моего капу?» спрашивает Лаля. Андрей смеется. «О, зеленые хуже всего. Это уголовники, убийцы, насильники, всякие такие. Из них получаются хорошие охранники, поскольку люди, они ужасные». Помолчав, он продолжает. «Другие попали сюда из-за своих антифашистских взглядов. Они носят красный треугольник». Есть немного с черным треугольником, эти лентяи, которые долго не протянут. И, наконец, есть ты и твои друзья. Мы носим желтую звезду. Да, вы носите звезду. Ваше преступление в том, что вы евреи. А почему вы не носите никакого знака, спрашивает Лаля. Мы просто враги, пожимают плечами Андрей. Они унижают нас тем, что раздают всем нашу военную форму, фыркает Борис. Хуже этого нельзя было придумать. Звучит свисток, и трое мужчин принимаются за работу. Тем вечером заключенные из блока 7 собираются небольшими группами, чтобы поговорить, поделиться тем, что успели узнать и задать друг другу вопросы. Некоторые уходят в дальний конец барака, где возносят молитвы своему Богу. Эти молитвы какие-то непонятные. Молятся ли они о наставлениях, мщении или примирении с реальностью? Лале кажется, что без наставлений раввина каждый человек молится о том, что для него наиболее важно, и он решает, что это правильно. Он ходит между группами, слушает, но не принимает участия в разговоре. К концу первого дня Лали выудил все возможные сведения у своих русских товарищей. Оставшиеся дни недели он руководствуется своими соображениями, ходит с опущенной головой, делает, что ему велят, никогда не спорит. В то же время он наблюдает за всеми и за всем происходящим вокруг. Глядя на конструкцию новых строений, он осознает, что немцы ничего не смыслят в архитектуре, там, где, возможно, он прислушивается к разговорам и пересудам эсэсовцев, не знающих, что он их понимает. Они дают ему единственное доступное для него оружие информацию, и он запасает ее впрок. Большую часть дня СССР стоят вокруг, курят, прислонясь к стенам, глядя на все в полглаза. Подслушивая, Лале узнает, что комендант лагеря Хес, ленивый ублюдок, почти никогда не показывающийся на людях, и что условия для немцев восвенцами «Лучше, чем в Биркинау, где им не выдают сигарет или пива. Лаля выделяет из всех одну группу рабочих. Они держатся особняком, носят гражданскую одежду и без боязни разговаривают с эсовцами. Лаля намерен узнать, кто эти люди. Эти заключенные никогда не берутся за доски или черепицу, а свободно разгуливают по лагерю по своим делам. Его капа один из них. «Как получить подобную работу?» Такое положение легче позволило бы ему узнать о происходящем в лагере, о планах в отношении Беркинау и, что более важно, о собственных перспективах. Лаля на крыше укладывает черепицу под горячими лучами и тут замечает идущего в их сторону Капо. «Давайте, ленивые придурки, шевелитесь!» — кричит Лаля. «Нам нужно закончить барак!» Он продолжает отдавать команды, когда внизу появляется Капо. Лаля взял в привычку приветствовать его почтительным кивком. Один раз заметил ответный кивок. Говорили они по-польски. По крайней мере, Капо воспринимает его как подобострастного заключенного, с которым не будет проблем. Капо бегло улыбается Лале и делает ему знак спуститься с крыши. Лаля подходит к нему с опущенной головой. «Тебе нравится эта работа на крыше?» – спрашивает Капо. Я буду делать то, что мне велят. Но каждый хочет облегчить себе жизнь, да?» Лаля ничего не отвечает. «Мне нужен помощник». Капо теребит истрепанный край своей гимнастерки от русской военной формы. Гимнастерка ему велика, в ней этот щуплый человек должен казаться больше и сильнее тех, кем он командует. Из щербатого рта до Лали доносится резкий запах полупереваренного мяса. Будешь выполнять мои поручения. Приносить мне еду, чистить сапоги. Ты должен быть рядом, как только я позову. Выполняй это, и я смогу облегчить тебе жизнь. Если подведешь меня, тебе не поздоровится. Лаля встает рядом с Капо, тем самым отвечая на его предложение о работе. Интересно, думает он, заключаю ли я сделку с дьяволом, превращаясь из строителя в слугу? В прекрасный весенний день, не слишком жаркий, Лаля наблюдает, как большой закрытый фургон проезжает мимо места, где обычно разгружают строительные материалы. Фургон скрывается за административным зданием. Лаля знает, что неподалеку находится пограничный забор, и он ни разу не отваживался зайти в эту зону, но на этот раз... «Любопытство победило. Он идет за фургоном с мыслью «я здесь живу и могу идти, куда захочу». Остановившись, он выглядывает из-за угла здания. Фургон тормозит у какого-то странного автобуса, видимо, приспособленного под склад. Окна его заколочены металлическими листами. Лаля видит, как из фургона выводят десятки голых мужчин и ведут к автобусу. Некоторые идут по своей воле, тех, кто сопротивляется, бьют прикладами винтовок». Другие заключенные волокут несогласных навстречу общей судьбе. Автобус настолько заполнен, что последние поднимаются на ступени на цыпочках, а их голые зады высовываются из двери. Офицеры всей тяжестью наваливаются на тела, потом с силой захлопывают дверь. Один обходит автобус, стучит по металлическим листам, проверяя, все ли в порядке. Какой-то проворный немец забирается на крышу с канистрой в руках. Не в силах пошевелиться, Лали смотрит, как тот открывает небольшой люк на крыше автобуса и выливает туда содержимое канистры, потом захлопывает крышку люка и запирает ее на защелку. Конвоир быстро спускается вниз, а автобус яростно трясется, и из него раздаются приглушенные крики. Лали падает на колени его рвет. Распростершись в грязи, он слышит, как крики стихают. Когда все в автобусе умолкает, двери открывают оттуда, как каменные глыбы, вываливаются мертвые тела. Из-за другого угла здания выводят группу заключенных, фургон подъезжает задним ходом, и заключенные, спотыкаясь под тяжестью и пытаясь скрыть свой ужас, принимаются складывать в него тела. Лалли стал свидетелем невообразимого действа. Он с трудом поднимается на ноги. У него такое чувство, будто он стоит на пороге преисподней. В душе его бушует буря. На следующее утро он не может встать, он весь горит. Только через семь дней Лали приходит в сознание. Кто-то осторожно льет воду ему в рот. Он чувствует на лбу влажную тряпку. Вот так, мальчик, произносит голос, не волнуйся. Лаля открывает глаза видит незнакомого мужчину старше себя, который ласково заглядывает ему в лицо. Он приподнимается на локтях, и незнакомец помогает ему сесть. Лаля в замешательстве оглядывается по сторонам. Какое сегодня число? Где он? «Свежий воздух тебе не повредит», — говорит мужчина, придерживая Лали за локоть. Ему помогают выйти в безоблачный день, словно созданный для радости, и он вздрагивает, припоминая последний такой же день — Все кружится у него перед глазами, и он спотыкается. Придерживая его, незнакомец подводит Лаля к ближайшему штабелю досок. Закатав рукав, Лаля, он указывает на вытатуированный номер. «Меня зовут Пеппан, я татуировщик. Что скажешь о моей работе?» «Татуировщик?» — переспрашивает Лаля. «Хочешь сказать, это сделал ты?» «У меня не было выбора», — пожимает плечами Пеппан, глядя прямо в глаза Лаля. «Не этот номер выбрал бы я себе в качестве первой татуировки», — качает головой Лаля. «А что бы ты предпочел?» — спрашивает Пепан. И Лаля застенчиво улыбается. «Как ее зовут? Мою девушку? Не знаю, мы пока не встретились». Пепан фыркает, двое дружелюбно молчат. Лаля проводит пальцем по цифрам на руке. «Что у тебя за акцент?» — спрашивает Лаля. «Я француз». «А что со мной было?» — наконец спрашивает Лаля. «Сыпной тиф, ты едва не умер». Лаля вздрагивает. «Тогда почему я сижу здесь с тобой?» «Я проходил мимо твоего барака как раз в тот момент, когда тебя швырнули на тележку с мертвецами и умирающими. Какой-то парень умолял эсэсовца оставить тебя, обещая за тобой ухаживать. Когда они вошли в следующий барак, он скинул тебя с тележки и поволок в свой барак. Я подошел и помог ему. Давно это было». «Семь или восемь дней назад соседи по бараку ухаживали за тобой по вечерам и ночью. Я был с тобой днем, когда получалось. Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Не знаю даже, что сказать, как тебя благодарить. Благодари того человека, который столкнул тебя с тележки. Именно его смелость вырвала тебя из лап смерти. Поблагодарю, когда узнаю, кто это, а ты не знаешь?» «Нет, прости, мы не познакомились». На несколько мгновений Лаля закрывает глаза, подставляя лицо солнечному теплу и впитывая из него энергию, волю, желание жить. Он распрямляет поникшие плечи, и к нему возвращается решимость. Он все-таки жив. Поднявшись на трясущихся ногах, он потягивается, стараясь вдохнуть новую жизнь в хилое тело, нуждающееся в отдыхе, питании и питье, «Садись ты, еще слишком слаб!» Соглашается, с очевидным, Лаля так и делает. Только теперь спина его прямее, голос тверже. Он улыбается Пепану. Старина Лаля вернулся и жаждет информации почти так же сильно, как еды. «Вижу, ты носишь красную звезду. Ах, да, в Париже я преподавал в университете и был слишком открытым на свою беду. Что ты преподавал?» «Экономику. И будучи преподавателем экономики, ты попал сюда каким образом?» «Понимаешь, Лаля, человек, читающий лекции о налогообложении и процентной ставке, по неволе вовлекается в политику страны. Политика поможет тебе понять мир, а в какой-то момент ты перестаешь его понимать, и потом из-за политики тебя бросают в лагерь военнопленных, как из-за политики, так и из-за религии. И ты вернешься к той жизни после освобождения, оптимист. Я не знаю, что ждет меня в будущем, и ты тоже не знаешь». Значит, никакого магического кристалла? Нет, конечно. Не обращая внимания на шум строительства, лай собак и крики конвойных, Пепан наклоняется вперед и спрашивает. «У тебя и характер такой же сильный, как организм...» Лаля встречается взглядом с Пепаном. «Я должен выстоять». «Твоя сила может обернуться слабостью, если учесть обстоятельства, в которых мы оказались. Обаяние и приветливая улыбка могут навлечь на тебя беду». Я справлюсь. Что ж, тогда, быть может, я смогу помочь тебе выжить здесь. У тебя есть друзья наверху?» Пепан смеется и хлопает Лали по спине. «Нет, никаких друзей наверху. Я ведь говорил тебе, что я татуировщик. И мне сказали, что очень скоро сюда будут привозить куда больше людей». Некоторое время Лали обдумывает эту мысль. Где-то там какой-то человек принимает решение, выдергивая людей откуда, Как они решают, кого сюда вести? На каких сведениях основываются эти решения? Раса, религия или политика? Ты заинтриговал меня, Лаля. Меня к тебе тянуло. У тебя была сила, заметная даже в больном теле. Она привела тебя сюда. И вот ты сидишь передо мной. Лаля слышит слова, но в душе противится им. Они сейчас находятся в таком месте где люди умирают каждый день, каждый час, каждую минуту. «Хочешь поработать со мной?» — голос Пепана выводит Лали из задумчивости. «Или ты доволен той работой, которую тебя заставляют делать?» «Я изо всех сил стараюсь выжить. Тогда прими мое предложение. Хочешь, чтобы я татуировал людей?» «Кто-то должен этим заниматься. Боюсь, не смогу. Оставлять на теле шрамы, причинять кому-то боль. Знаешь, это трудно». Пепан закатывает рукав, показывая собственный номер. «Чертовски трудно. Если не возьмешься за эту работу, возьмется кто-нибудь менее добрый и станет причинять людям больше боли. Работать на капо не то же самое, что колоть иглой сотни невинных людей». Наступает долгая пауза. Лали вновь погружается в мрачное раздумье. «Неужели у тех, кто принимает решения, есть жены, дети, родители? Вряд ли». Можешь говорить себе что угодно, но ты все же кукла в руках нацистов. Работаешь со мной или на капо, или строишь бараки, все равно делаешь их грязную работу. А ты умеешь расставлять все по местам. Ну так как? Тогда да, если сможешь это устроить, я буду на тебя работать. Не на меня, со мной. Но ты должен работать быстро и эффективно, не конфликтуя с эсэсовцами. Хорошо. Пепан встает, собираясь уйти, Лаля хватает его за рукав. «Пепан, почему ты выбрал меня?» «Я видел, как голодающий парень рисковал жизнью, чтобы спасти тебя. Полагаю, ты стоишь того, чтобы быть спасенным. Зайду за тобой завтра утром, а пока отдохни». В тот вечер, когда возвращаются его товарищи, Лаля замечает, что Арона нет. Он спрашивает двоих спавших на одной койке с Ароном, Что с ним случилось и давно ли его нет? Около недели, следует ответ. У Лали внутри все холодеет. Капа не мог тебя найти. Арон мог бы сказать, что ты заболел, но побоялся, что тебя опять отправят на тележку с мертвецами. Поэтому сказал, что ты уже умер. И Капа обнаружил правду? Нет, измученный работой мужчина зевает. Но Капа так взбесился, что забрал Арона. Лали пытается сдержать слезы. Второй сосед по бараку перекатывается на локоть. «Ты увлек его благородными идеями, ему хотелось спасти хотя бы одного человека». «Спасти одного, значит, спасти мир», — завершает Лали фразу. Заключенные на время умолкают, Лали смотрит в потолок, смахивая слезы. «Арон не первый, кто погибает, здесь и не последний». «Спасибо вам», — говорит он. «Мы пытались продолжить начатое Ароном, старались спасти человека». «Мы сменяли друг друга», — говорит паренек снизу. «Тайком приносили воду и насильно кормили тебя своим хлебом». Другой подхватывает историю. Он поднимается с нижней койки, изможденный, с мутными голубыми глазами и глухим голосом, но все же жаждущий рассказать свою часть истории. «Мы меняли твою промокшую одежду, брали другую у тех, кто умирал ночью». Теперь Лали не в силах сдержать слезы, и они бегут по худым щекам. «Не могу». Он ничего не может поделать, но он исполнен благодарности, он понимает, что за ним долг, который он не в силах отдать здесь и сейчас, а практически никогда. Он засыпает под задушевные еврейские песнопения людей, не утративших веру. На следующее утро Лали стоит в очереди на завтрак, когда рядом появляется Пепан, молча берет его за руку и уводит в сторону главного лагеря. Там из машин выгружают человеческий груз – У Лали такое чувство, будто он смотрит сцену из классической трагедии. Некоторые актеры прежние, но большинство новых, их роли еще не написаны, не обозначены, его жизненный опыт не помогает ему в понимании происходящего. Он как будто вспоминает, что был здесь прежде, не как наблюдатель, а как участник. Какова будет его роль теперь? Но он закрывает глаза и мысленно, глядя на свою левую руку, воображает, что видит себя другого. На руке нет номера. Вновь открыв глаза, он смотрит на татуировку на своей реальной левой руке, потом переводит взгляд на происходящее перед ним. Он видит сотни новых заключенных, собранных здесь. Мальчики, юноши, все с выражением ужаса на лицах. Цепляются друг за друга, обхватывают себя руками. ССовцы с собаками ведут их, как агнцев на заклание. Они подчиняются. Выживут они или умрут, этот день будет решающим. Лалия не идет больше за Пепаном, он останавливается как вкопанный. Пепан возвращается и подводит Лали к небольшим столам с инструментом для татуировки. Тех, кто прошел отбор, выстраивают в линию перед их столом. На этих людях поставят клеймо, прочие вновь прибывшие старые, немощные, без выявленных навыков ходячие мертвецы. Раздается выстрел, люди вздрагивают, кто-то падает. Лали смотрит в направлении выстрела, а Пепан отворачивает его голову в сторону. К Пепану и Лали направляется группа эссовцев, в основном молодых, под командой старшего офицера, от 45 до 50 лет, с прямой спиной, в безупречной форме, фуражка ловко сидит на голове, настоящий манекен. Эсэсовец останавливается перед ними. Пепан выходит вперед, склонив перед офицером голову, а Лали смотрит на них. Обер хусток, я привлек этого заключенного в помощники», — пепан указывает настоящего сзади Лали, и хусток поворачивается к лале. Надеюсь, он быстро научится. Хусток сверлит Лали стальными глазами, затем манит к себе пальцем. Лали подчиняется. На каких языках ты говоришь? Словацкий, немецкий, русский, французский, венгерский и немного польский, отвечает Лали, глядя ему в глаза. Хм, хусток отходит. Немногословный тип, наклонившись, шепчет Лале Пепану. Как я понимаю, мне дали эту работу, Пепан поворачивается к Лале, у него горят глаза. Не надо его недооценивать, тихо, но взволнованно говорит он. Оставь эту браваду или потеряешь жизнь. В следующий раз, когда будешь с ним разговаривать, смотри на его сапоги. Прости, говорит Лаля. Ладно. Когда же он научится?